Часть пятая. Только что пришли результаты опросов. Я работаю на самое популярное утро Франции. Ведущий с гордостью представляет каждого участника семь-девять. А теперь ведущая прогнозы погоды, которой больше всего прислушиваются французы. А теперь экономист. Когда очередь доходит до меня, он продолжает, не притормозив в радостном угаре. А теперь настал черед Октава Паранго, юмориста самой обширной аудитории во Франции. Проще было бы не приходить. Проспавший сотрудник гораздо симпатичней того, кто не готов к эфиру. Натан де Шардон смотрит на меня, как на раздавленного ежика на сельской дороге. Почему он всегда точно знает, чего хочет? Как ему удается так ловко дурить всем голову? В моем нынешнем состоянии я ближе к тем, кто знает, что ничего не знает, но все время об этом говорит Сократ. Добрый вечер, Париж. Слушайте, манифест постдекадентов. Пункт первый: мы говорим стоп смеху. Мы больше не хотим быть смешными, потому что мир больше не может себе этого позволить. Натан прерывает меня. «Спешу вас уверить, октав, что вы никогда никого не смешили». «Да, я не смеяна, семь девять. Пункт второй. «Признаю, что мы сейчас переживаем дистопию». Примечание. Дистопия. Патологическое состояние, характеризующееся перемещением отдельных органов ткани или клеток в нетипичное для них место». «Мой экстравагантный нигилизм сжег планету. Я долго колебался между коллапсологией и праздничным самоубийством». Примечание – коллапсология, исследование краха индустриальной цивилизации и того, что может последовать за этим крахом. «Меня зовут Октав Паранго, и через 20 лет мне исполнится 74 года. Когда моя жизнь закончится, мир опустеет». В конечном итоге я оказался опаснее Лё Шифра, Эрнста Ставра Блофельда и даже Джокера. Примечание – это персонажи Бондианы. «Десять лет балов, десять лет в рекламе, десять в высокой моде, десять в СМИ. Я несу ответственность за катастрофическое увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу. Вот почему я сегодня покидаю Париж». «Бегу прочь от экономического роста. Не обижайтесь и не сердитесь, но этой ночью меня осенило. Я могу сидеть здесь, а моя душа будет находиться в другом месте. Я сделаю все возможное, чтобы остановить загрязнение мира. Я буду возделывать свой сад». Водить электромобиль, перестану летать самолетом, оснащу свой дом солнечными батареями. Машина желаний жиле-делёза прекращает потреблять. Я всегда был антигероем и не мог служить примером окружающим, но попытался предупредить соплеменников. В 2000 году я говорил то, что теперь повторяет Грета Тунберг. Примечание. Грета Тинтин -тин Элеонора Эрнман Тунберг родилась в 2003 году шведская экологическая активистка, получившая международные известности и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата, известна резкой критикой политических деятелей за их неспособность решать экологические проблемы, дважды номинирована на получение Нобелевской премии мира в 2019 и в 2020. -м. Хочу сразу уточнить, что не вижу в этом никакой своей заслуги. Доклад Римскому клубу «Пределы роста» о результатах моделирования роста человеческой популяции и исчерпания природных ресурсов датирован 1972 годом. Мы знали, что скоро упремся в стену, но надеялись исчезнуть до того, как человечество заметит подвох. Увы, мы еще живы. А дети уже предъявляют нам счет. Капитализм неостановим, ибо реклама могущественнее нашей воли испорченных ребятишек. Теперь придется выпрыгивать на ходу. «Последняя битва, если верить Гаю Макферсону, автору концепта ближайшего вымирания человечества, сокращенно БВЧ, случится в 2030 году. Либо, что маловероятно, власть в мире захватит эколого-фашистская система, либо мы используем последние несколько лет, отпущенные нам, чтобы спасти себя». Таково послание постдекадентов. Можно быть одновременно постдекадентом и необукалистом». Человечество продолжает ходить на работу, что выглядит сюрреалистично. Людям следует, не умолкая, вопить от ужаса или все бросить, вернуться в лес и заниматься любовью со всем, что движется, оплодотворяя природу, которую мы облапошивали с конца XIX века, когда началась промышленная эра, эпоха первых декадентов». Нам остается ждать финальной вспышки, крепко обнимая детей, как делает Шарлотта Генсбур в меланхолии. Примечание Шарлотта Люси Генсбур родилась в 1971 Англо-французская актриса, певица, автор песен, дочь актрисы Джейн Биркин и музыканда Сержа Генсбура в 2010-2011 годах снялась в меланхолии Ларса фон Триера в драматическом фильме с элементами фантастики. Нужно посниться и молиться. Что мы теряем? На сегодняшний день самая оптимистичная утопия – надеяться на чудо. Все оставшееся время следует отмаливать грехи. Это единственный способ принять неприемлемое. Во Вселенной мы были несчастным случаем и теперь исчезнем. Наша планета станет засушливой и бесплодной, как соседи по Солнечной системе, и в галактике снова восторжествует норма. Раскаленные или обледеневшие булыжники будут вращаться в пустоте, никому не нужные и не имеющие никакого значения. Жизни не будет нигде». Сегодня нам известно, что принцип демократии помаленьку равносилен коллективному самоубийству, какое совершали адепты Ордена Храма Солнца. Примечание. Орден Храма Солнца. Деструктивная секта, образованная врачом Люком Журе и предпринимателем Жозефом Ди Мамбро в Швейцарии в 1984 году. Основа учения – внушение адептам мысли о неминуемом конце света, спастись от которого можно только путем совершения самосожжения. Секта ответственна за серии массовых самоубийств в Канаде, Франции и Швейцарии. Всего погибло 77 человек». «Мы уничтожили себя смехом. Жаловаться поздно. Все, что мы едим, заражено пластиком. Воздух отравлен. В ноябре 1989 следовало повторить май 1968 вместо того, чтобы после падения Берлинской стены устраивать балы-маскарады. Мое поколение привержено тому, что Рауль Ван Эйгем называет гедонизмом из супермаркета». Оно несет на своих плечах неизмеримую, гигантскую, тяжелейшую ответственность. Примечание. Рауль Ванайгем родился в 1934-м, бельгийский писатель и философ. «Вы это понимаете? Скажи нам кто-нибудь, что мы станем последним поколением в истории человечества. Есть от чего сбрендить!» «В 1980-х мы провозглашали "No фьючер», потому что были уверены, оно у нас есть». Примечание "No фьючер» – будущего нет, английское. Лозунг был призван показать отсутствие какого-либо будущего и полной отрешенности от заботы о нем. «Живи сегодняшним днем и ни о чем не думай». Панки проецировали это на свой образ жизни. «Сегодня будущего нет, но мы не желаем быть панками». Вот почему я прошу президента республики немедленно легализовать марихуану. Франции необходимо стать хиппи. Девиз «Спасемся сами, чтобы спасти мир». «Уходите все». «Покиньте города! Раскурите трубку мира!» «Истинно говорю вам, братья и сестры, сегодня все мы должны замедлить темп жизни, чтобы выжить! Потребительская иступленность убивает нас! Возможно, спасение принесет бесшабашность!» «Ну что же, Октав, спасибо за это послание, Надежды!» произносит Лора Соломе, непослушными губами. Итак, вы прослушали последнее обозрение октава паранго. Радуется Натан де Шардон. Главное не торопитесь выключить радио и не кидайтесь нагишом на улицу. Бурчит Антанен Торпинак. Дождитесь моего выступления. Я продолжаю говорить, не обращая внимания на пропиковшие девять утра. Плевать, это мой последний эфир. Выбравшись из бассейна, куда я поместил его на минутку, Иисус на четвереньках ползет вперед по газону, словно крабик под солнцем. Он останавливается рядом с гамаком, чтобы подобрать кусочек коры, упавшей с платана. Следит взглядом за желтым мотыльком, которого уносит ветром, срывает маргаритку и возобновляет движение клаврам. Его мать разворачивает большое мягкое махровое полотенце, чтобы вытереть сына, и ребенок вдруг бесстрашно встает на ножки и топает к мамочке, удивляясь, что все получается. Малыш делает пятнадцать шагов по сухим листьям и хвое. И я, раздувшись от гордости, снимаю на телефон моего маленького победителя. Старшая сестра хлопает в ладоши, приветствуя его подвиг. Он ходит! Я лежу на траве, смотрю вниз на силуэт Иисуса на фоне голубого неба, и сын выглядит выше отца».